Наконец, в наше время просвещение принесло свой необходимый плод, познание вообще привело к самопознанию. Таков ход русской истории, такова связь главных явлений в ней замечаемых.